Глава 7. Ненависть полицейского и его инстинкт. Совет китайского Драгомана. Знакомство с Ли Вангом и планы последнего. Мнение его об Артесе. Как новые друзья очутились на борту Бдительного. Новые сети на Старого Зверя. Два дела Такова была комическая одиссея полицейского, который Бартес отомстил за попытку Гроляра погубить его с друзьями в Сан-Франциско, выдав французскому правительству. Эта комедия, принятая сыщиком за драму, страшно напугала и вместе с тем разозлила его. Он от всей души возненавидел людей, во власти которых недавно находился, и дал себе слово достойным образом свести с ними счеты при первом же удачном случае. Зная, что Иен отправляется в Китай, он тоже решил ехать туда вместе с Ланжале. Инстинкт говорил ему, что он непременно узнает там, в Пекине. Нечто важное, что значительно подвинет его дело. И этот инстинкт действительно не обманул сыщика. В Пекине китайский драгоман при французском посольстве сказал ему однажды следующее. Наша императрица могла вернуть себе похищенный скипетр Хуанди только с помощью мужественного общества джонок, что мне под большим секретом сообщил один мой родственник, принимавший участие в этом деле. Обратитесь-ка вы к нему, он, может быть, даст вам какой-нибудь полезный совет или указание. Вот его адрес. Гроляр, назвавшийся опять маркизом де Сан Фурси, немедленно отправился к родственнику Драгомана, который был никто иной, как Ливанк. Из первых же слов сошелся с ним. Из рассказов сыщика Айеня китаец тотчас же увидел, что речь идет о Кванге и его трех приближенных, так как сам Ливанк был то лицо, которому покойный Фо в Париже передал скипетр Хуанди и бриллиант для вручения императрице. Из дальнейших же рассказов Граляра Ливанку знал, узнал, что Кванга нет более в живых, и решился захватить его власть в свои руки. То обстоятельство, что имя Кванга принял кто-то другой, назвавшийся наследником Старого Фо, не остановило чистолюбца потому что он в этой неизвестной ему личности подозревал какого-нибудь лондонского узурпатора, которого можно будет устранить с дороги без большого труда. Для успеха задуманного предприятия чистолюбивому китайцу необходимо было склонить на свою сторону двух человек. Своего товарища по Верховному Совету Читонга и Лао Цина, банкира общества Джонок. Первого молодого еще человека он легко сделал своим, пообещав объявить его первым членом совета, а впоследствии своим наследником, то есть будущим Квангом. Что же касается второго, то слушатели уже знают, насколько удалось ему склонить на свою сторону могущественного банкира. Условившись с Ливангом, Гроляр обратился к командиру бдительного с просьбой принять его с двумя товарищами на борт броненосца и доставить в Батавию, куда он якобы имеет конфиденциальное поручение от французского правительства. «Знай, командир, истинную цель этой поездки. Он, конечно, отказал бы трем искателям «Фортуны», Но старый морской волк видел в Граляре не сыщика, а маркиза де Сан фюрси Граляр не без основания предпринял поездку в столицу Явы и выбрал для этой цели фрегат бдительный. Чутье сыщика подсказывало ему, что там он непременно встретится с новым квангом, в котором уже подозревал бежавшего ссыльного Бартеса, хотя ни разу не видел его на иене. Бортес в этом случае был осторожен. Раз он встретит Бортеса в Батавии, он немедленно сообщит о нем голландским властям, давно уже заключившим с французским правительством конвенцию о взаимной выдаче преступников. И тогда новый Кванг и весь его экипаж будут арестованы и отправлены на борт Бдительного для возвращения их на место ссылки в Новую Каледонию. Сети для новой поимки бежавших сыльных были им таким образом расставлены весьма искусно, и мы вскоре увидим, попадутся ли в них наши главные герои. Излишне говорить, что Ланжале все время был крепок на язык, не сообщая Граляру никаких подробностей о новом Кванге, и аккуратно каждую неделю отправляя тайные послания своим друзьям с адресами то на остров Цейлон, то в Гонконг, то в Сингапур и так далее. Впрочем, поимка бежавших была делом второстепенным для полицейского сыщика. Важнейшей своей задачей он всегда считал возвращение регента французской коронной сокровищницы. В этом вызвался помочь ему Ливанг, надеявшийся в награду получить от французского правительства солидный куш, о котором он и мечтал день и ночь. Как бы то ни было, но в описываемый момент противники были уже очень близки к встрече и к решительному столкновению между собой.